Девицы безотлучно сидят в деревне десятый год, обеим по двадцать восемь. Общество решительно никакого, разве что старый дундук вроде меня заедет похотиться. А тут красивый молодой человек, бойкого ума, парижский уроженец. Надо вам сказать, что при всем внешнем сходстве... Книжные обладали совершенно различным темпераментом и складом души. А Нюта была вроде пушкинской Татьяны, вяло, меланхолично, немного резонерше и, прямо сказать, скучновата. Зато Поленька, резунья, проказница, как жизнь, поэта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 Заглянула в садовый домик, обнаружила там сестру и Ренара Ин Флагранти Деликто и немедленно наябедничала папеньке. Грозный Лев Львович, чудом избежав апоплексии, хотел сейчас же выгнать преступника вон. Французик едва умолил оставить его в усадьбе до утра. Леса вокруг сосновки такие, что одинокого человека по ночному времени в полоне могут и волки съесть. Если б не вмешался я, выставили бы блудодея за ворота в одном сюртучишке. Рыдающую поленьку отправили в спальню под присмотр благоразумной сестры, архитектора,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 А нового еще не наняли. Пришлось посылать его в волосную больницу. Приехал земский врач из длинноволосых. Пощупал, помял. Говорит, это у нее сильнейшее нервное расстройство. Полежит, очнется. Вернулся возчик, что француза отвозил.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 Поленька. Князь совсем с ума сошел. Писал и губернатору, и самому государю, поднял на ноги полицию. За рынаром в Москве слежку установили, только все впустую. Помаялся французик, поискал заказчиков, не тут-то было, и никто не хочет с Каракином ссориться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 Задумчиво пробормотал Эраст Петрович Фандорин, выслушавший занятную историю с интересом.